Лич, английский карикатурист, сотрудник журнала Панч, 1817-1864. Старый Пэм, Пальмерстон, 1784-1865. Это все поверхностное, сказал Солнце. Поверхностное? Иногда и мне так кажется.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 Платья удобные и волосы короткие. Это все признаки Царства Небесного. Но при чем тут все-таки лошадь? Символ, дорогой мой, форсайт. Лошадь нельзя подвести ни под стандарт, ни под социализм. Начинается реакция против единообразия. Еще немножко Царства Небесного, и мы опять начнем заниматься своей душой и ездить с угом. «Что это за шум?» — сказал Сомс. «Будто кто-то взывает о помощи». Сэр Лоренс вздёрнул бровь. «Это пылесос в Букингемском дворце. В них много человеческого». Сомс глухо заворчал. «Не умеет этот человек быть серьезным. Ну-ну, скоро, может быть, придется, если флёр». Но не хотелось думать об этом «если».